но и без его усилий дело явно шло к войне на Дальнем Востоке. Она началась с нападением японцев на американский военный флот в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. Одновременно Япония выступила против Англии, вторгшись в Малайю. Английский парламент 8 декабря единодушно проголосовал за объявление войны Японии. Война между Японией и Соединенными Штатами Америки повлекла за собой объявление 11 декабря 1941 года Германией и Италией войны Соединенным Штатам. Как заметил американский сенатор Джеральд Най. Это как раз то, что англичане планировали для нас. Черчилль торжествовал. Теперь было ясно, что получив в качестве союзников СССР и Соединенные Штаты Америки, Англия выживет, что отныне она имеет реальные шансы на победу. Традиционная политика английских правящих кругов состояла в том, чтобы вести войну по возможности чужими руками. На протяжении веков Англия вела колониальные войны, используя формируемые из местного населения армии для завоевания новых колоний и порабощения новых народов. В Европе Англия, используя свою финансовую и экономическую мощь, создавала против своих врагов коалиции европейских держав, которые должны были поставлять пехоту, выносявшую основную тяжесть борьбы. Сравнительно большие потери, которые Великобритания понесла в Первую мировую войну, усилили решимость Черчилля и других английских деятелей переложить основную тяжесть войны против держав Оси на плечи своих союзников. Имелось в виду, что активную роль в войне Англия сыграет своими военно-воздушными силами и флотом. Получив мощных союзников, правительство Черчилля взяло курс на преимущественное использование английских вооруженных сил в районе Ближнего Востока и Средиземного моря. Там оно вело колониальную войну за свои интересы. В то же время задача разгрома основных сил Германии, находившихся на Европейском континенте, возлагалась целиком на Советский Союз. Черчилль желал, пишет в своей книге «Секрет Черчилля» греческий журналист Дзелепи, чтобы Советский Союз истек кровью на войне и к моменту победы настолько ослабел, что не в состоянии был бы играть первостепенную роль в Европе и во всем мире. Эта идея всецело овладела им особенно с того момента, когда после временных неудач в начале войны на Востоке Красная Армия превратилась в... в существенный военный фактор победы союзников. В принципе, война должна была в целом вестись на суше. В ответ на открытие фронта на востоке следовало вновь открыть фронт на западе, чтобы помочь русским, которые одни несли всю огромную тяжесть борьбы с Вермахтом в ожидании того, что он будет взят в клещи. На настоятельные и взволнованные призывы Сталина открыть второй фронт на западе Черчилль отвечал с систематической абстракцией. Он хотел оставить русских одних сражаться против немцев. В этом случае и те и другие вышли бы из войны истощенными, каким бы ни был ее исход. По замыслу Черчилля Англия должна была воздерживаться от схватки с основными вооруженными силами Германии в Западной Европе и вести борьбу на периферии, ослабляя противника локальными ударами. и подрывая его мощь морской блокадой и авиационными бомбардировками промышленных и населенных центров.